Глава 34. Послы доргарии. Мы тщательно готовились к поездке в Арнарею. Решили, что поедем втроём самые близкие родственники: я, Мирт и возьмём с собой Алмаза. Беркут возмущался, что старшего брата всегда берут в бой, а его оставляют. Пришлось объяснить парню, что настоящий воин должен быть не только сильным и смелым, но и разумным, уметь держать себя в руках. Мудрый воин десятирых стоит, а потому возложили на него и борзали ответственное задание сопроводить старейшину Медведе в Румею, заручиться поддержкой. Румейцы дружелюбный народ и всегда приходили на помощь даргарейцам. Али подготовил отряд бойцов из пограничных селений, я привёл своих лучших джигитов. Долго думали о подарке для правителя Варнареи. Ни что не подходило. Не смогли бы мы удивить Сару уборами ни золотом, ни драгоценными камнями. Михаево не интересовали, слишком в тех краях жарко, судя по рассказам Мирта. Если привезти коня в подарок, то во дворец не попадём, разве что на конюшню поставят. Подсказка пришла неожиданно. Лома лишь шёл на поправку, охотно выполнял поручения Мирта и как-то незаметно для всех подружился с белым кречётом. Он подзывал самочку словами: "Душа моя, И птица откликалась, подлетала, усаживалась на его предплечье. Ломаливос ещё на поглаживал кречета и разговаривал как с человеком. Даже птице нужна любовь и ласка. Старый мой друг Али подшучивал над мальчиком сыном. Не ворон с кречетом, а голубь с голубкой воркуют. Однажды парень рассказал Мирту, что когда мы начинали спорить о подарке, птица волновалась, красуясь расправляла крылья и издавала охотничий крик. будто выставляла себя на показ. Все согласились, что лучшего подарка не придумать. Теперь же в тронном зале мы ожидали правителя Варнареи. Отсутствие живой природы сар подменял фальшивым подобием. Но нужно отдать должное искусным мастерам. Из золота и драгоценных камней они усоздали многоцветие осеннего леса и бирюзовую синь небес. Каждый листок был выполнен так тонко, что казалось, от лёгкого дуновения ветра он колхнётся, да живёт. Пречудливые арочные витражи, устроенные под самым куполом, смягчали яркий солнечный свет подобно облакам. Прохлада зала ласкала тела, разгорячённые в полуденном зное, успокаивала умы. На предплечье мирту важного сидал белый вестник. Гордая птица так и не признала ни клубочка, ни опутинок, предпочитая оставаться свободной. Купцы-караванщики раскладывали свои богатые дары: дорогие ткани, изящные украшения, Царские кубки, узорчатые шкатулки с редкими травами и пряностями. Зазвучали барабаны. Четыре чёрных невольника в широких шароварах с блестящими обнажёнными торсами внесли роскошный паланкин. Цар Обур явился на роду, оправив пышное одеяние. Зашёл на золотой постамент, расселся на великолепном царском троне. Поднял руку. Купцы опустились на колени. Наступила полная тишина. К нашей группе подошёл Соконичий, поклонился. В правой руке он держал опутинки клубочок из мягкой кожи, украшенный смарагдами и султанкой из поваленных перьев. За такую птичью шапочку можно было доброго коня купить. На его левой руке была натянута длинная кожаная перчатка. Я откашлялся, по праву старшего в роду начал свою речь. Великий сар, мы послы Даргории, Элантур, верховный жрец Мирт Кант Алмаз, прибыли к тебе с почтением и просьбой вернуть Даргарейских жриц. Прими наш скромный дар в знак примирения. Значит, вся семейка здесь. Недобро ухмыльнулся Сар. Золоторогий будет доволен. Хотите жриц вернуть? Я подумаю. Поговорим об этом позже. Он хлопнул в ладоши. Проводите дорогих гостей в отдельные покои. До зубов вооруженные воины в черных одеждах с лицами, закрытыми угольно-черными шешами, окружили нас. Кречет замахал крыльями, закричал, спорхнул с предплечья Мирта и заметался по залу. Сокольничий кинулся за ним. Убор топнул ногой и зарычал. «Поймать!» Слуги переполошились. Белый вестник взмыл под купол. Звон осыпающегося витража прозвучал набатом свободы. Воины плотнее сомкнули ряды, Увлекли нас через боковую дверь. Никогда бы не подумал, что золотые лестницы могут вести в подземную темницу. Лязгнули засовы. Мы оказались за решёткой.